Лилит резко выпрямилась, сидя в своей зеркальной башне. «Она?» Лицо ее изменилось, разумеется, постарело. Ведь сколько времени прошло. Но глаза все те же, а ведьмы всегда смотрят прямо в глаза. «Она!» Маград Чесногок, ведьма Маград Чесногок, тоже стояла перед зеркалом. В ее зеркале не было ничегошеньки волшебного. Оно, к тому же, было еще цело и невредимо, хотя пару раз уже нарывалось. Юная ведьма нахмурилась, глядя на свое отражение, а затем сверилась с дешевым ксилографическим буклетом, доставленным накануне. Она проговорила что-то одними губами, выпрямила плечи, вытянула обе руки перед собой, энергично ударила кулаками по воздуху и выкрикнула Хм. Маград первая признала бы, что разум у нее открытый. Открытый, как поле, распахнутый, как небеса. Ни один разум не может быть столь же открыт без применения специальных хирургических инструментов, и она всегда искала, чем бы его заполнить. В данный момент он был заполнен поисками внутреннего равновесия и космической гармонии, а также подлинной сути бытия. Когда люди заявляют, мне в голову пришла идея, это не просто метафора. Сырое вдохновение, крошечные частицы самодостаточной мысли постоянно рассекают космос, точно мокрый снег. Их просто притягивает к головам, подобным голове Маград. Так вода утекает в ямку посреди пустыни. Все из-за маминого невнимания к орфографии, размышляла она. Любящие родители, верно, написали бы имя Маргарет. И она могла бы зваться Пегги или Мэгги. Солидные, крепкие имена, на которые можно положиться. Чего не скажешь об имени Маград. Оно похоже на существо, живущее в норе над рекой. Причем норой это постоянно затапливает. Она подумывала сменить имя, но в глубине души знала, что это не поможет. Даже став Хлоей или Изабеллой снаружи, внутри она все равно останется Маград. Но попробовать было бы чудесно. Чудесно было бы не побыть в Маград хоть несколько часов. Такие вот мысли и гонят людей на извилистый путь поисков себя. А первонаперво Маград постигла, что тому, кто отправился на поиски себя, неразумно посвящать в свои намерения матушку Буревей, которая считает, что эмансипация женщин — это женское недомогание, которое не следует обсуждать в присутствии мужчин. Нянюшка Яг обычно бывала гораздо добрее, но, по мнению Маград, вечно изрекала какие-то двусмысленности. Хотя на самом деле нянюшка всегда имела в виду одно и гордилась этим. Короче, Маград совершенно отчаялась научиться чему-то у своих старших подруг и решила закинуть сети подальше, настолько подальше, насколько позволяла даль. Странные они люди, эти целеустремленные искатели мудрости. Где бы они ни оказались, они вечно ищут мудрости за тридевять земель. Мудрость — одна из тех немногих вещей, которые, чем дальше находятся, тем больше кажутся. Таков, к примеру, Дао Госпожи Космополит, весьма популярный среди молодежи, обитающей в затерянных долинах у самых заснеженных вершинов цепиков. Призрев наставления собственных, разодетых в шафранные тоги молитвенно-барабанных старейшин, Они периодически спускаются в туманные низины и совершают паломничество к дому номер три по Квирмской улице Ван марпорке искать мудрости у стоп госпожи Мретты Космополит Белошвейки. Никто не знает, почему так происходит, если не считать вышеупомянутой привлекательности отдаленной мудрости, поскольку никто не понимает ни слова из того, что она говорит, а чаще всего орет им. Многие юные бритоголовые монахи возвращаются в свои высокогорные цитадели, чтобы помедитировать над неспосланной им странной мантрой вроде «Вали отсюда!» ва или «Если я еще раз увижу, что кто-то из вас, паршивцев оранжевых, на меня уставился, я ему уж так на костыля и усекли, или даже «Что вы тут все шастаете, поганцы отки? Да пялитесь мне на ноги!» По итогам всего религиозного опыта монахи даже разработали специальный вид боевых искусств где они сперва невразумительно орут друг на друга, а потом лупят противника шваброй. В настоящее время Маград искала себя на тропе Скорпиона, которая предлагала космическую гармонию, внутреннее единение и способность выбить у нападающего почки через ушные раковины. Она заказала себе брошюру. Не обошлось без недоразумений. Автор ее — великий мастер Лобсанг Дибблер, указал адрес сван к морпорке. А это место, ну, никак не тянуло на средоточие космической мудрости. К тому же, хотя он с три короба наговорил о том, что тропа не может использоваться для агрессии, а существует только для космической мудрости, вот что было написано крайне мелким шрифтом между красочными картинками, на коих народ восторженно лупил друг дружку рисовыми цепами с криком «Хай!». Позже вы научитесь разбивать кирпичи и ребром ладоней, ходить босиком по раскаленным угольям и прочей космической мудрости. Маград подумала, что ниндзя — очень милое имя для девушки. Она снова учинила над собой расправу перед зеркалом. В дверь постучали. Маград пошла отворять. Хай! — сказала она. Харкер-браконьер попетился. У него и так уже слегка тряслись поджилки. Половину пути через лес его преследовал голодный волк. <звы> — Протянул он и подался вперед. Шок уступил место беспокойству. — Вы поранили голову, мисс? Маград недоуменно уставилась на пришедшего. А потом ее осенило. Она стянула с головы повязку с узором в виде красной хризантемы, без которой практически невозможны правильные поиски космической мудрости путем выкручивания оппоненту локтей на 360 градусов. — Нет, — ответила она. — Что вы хотели? — Я принес вам посылку, — сказал Харкер, протягивая сверток. Он был около двух футов в длину и очень тонкий. — Там еще записка. Когда она открыла конверт, он вытянул шею и попытался прочитать письмо, заглядывая ведьме через плечо. — Это личное, — сказала Маград. — В самом деле, — радостно удивился он, — да. — Было обещано, что вы дадите мне пенни за доставку, сказал браконьер. Маград отыскала пенни в кошельке. Из денег отлиты цепи, которыми скованы трудящиеся классы, предупредила она, протягивая монету. Харкер в жизни не причислял себя к трудящимся классам, но в обмен на пенни был готов выслушать сколько угодно, какую угодно чепухи, поэтому кивнул с простодушным видом. Надеюсь, в вашей голове полегчало, мисс. Оставшись в одиночестве в своей кухне кум-додзе, она развернула посылку. В ней оказалась тонкая белая палочка. Маград снова взяла в руки письмо. Вот что там было написано. — Мне некогда было готовить замену, так что придется тебе самой все заделать. Ты должна отправиться в город Женову. Я бы сама это сделала, но не могу, по причине того, что я умерла. Элла суббота никогда не должна выйти замуж за принца. По скриптум. Это крайне важно. Маград посмотрела на свое отражение в зеркале и снова на письмо по постскриптум. По Скажи тем двоим старым курицам, пусть не ездят с тобой. Они только все испортят. И Еще там была приписка По скриптум, по скриптум, по скриптум. И ее чуток заедает на тыквах. Да ты быстро с нею разберешься. Маград опять глянула в зеркало и перевела взгляд на палочку. «Только что жизнь была проста и бесхитростна, и вот внезапно она разворачивается перед тобой, полная всяческих сложностей». «О, боги!» — сказала она. «Я — фея крестная».